1946 год С тех пор Федоров лишь однажды видел Брайанта. Произошло это после войны, в полупустом вагоне метро, направлявшемся к центру. Брайант сидел один, на нем было темное пальто с бархатным воротником, на голове совершенно дурацкий старомодный котелок. Ну, точь-в-точь точь почтеннейший член городской управы или вице-президент маленького американского банка, которого привечали и принимали совсем не те люди во время короткого визита в Лондон. При этом следовало отметить, что выглядел Брайант удивительно молодо, похоже, находился в неплохой форме. Некоторое время Федоров колебался, решая, подойти к нему или нет. Но потом устыдился своих сомнений, встал и подошел к сидящему напротив Брайанта за словами «Привет, Дэйв!» Брайант поднял на него глаза и, судя по всему, не узнал. Глаза у него были скучные, покрасневшие. Федоров уловил запах перегара. «Привет», — сказал Брайант после паузы. «Я Бенджамин Федоров», — сказал Федоров. «Из лагеря, помнишь?» «О да, конечно, ясное дело, помню, Бен». Брайант встал и протянул ему руку. «Второе рукопожатие в нашей жизни» мысленно отметил Бенджамин. «Конечно, помню», — повторил Брайант, «добрый старина, три спикер». И он улыбнулся во весь рот, довольный, что память не подвела. Ехать Федорову было далеко, и они разговорились, вспоминая 1927 год и старые добрые времена. «А тот парень, кон», — сказал Брайант, прозвучало это как намек, — что уж Кона-то он узнал бы непременно, и сразу, хоть через пятьдесят лет. «Исключительный был человек», — торжественно и многозначительно произнес он. «Исключительный во всех отношениях. Жаль, что с ним такое случилось». «А что с ним случилось?» — спросил Федоров. «Как ты, разве не знаешь?» В голосе Брайанта звучало неподдельное изумление. Выходило, что любой, знавший Куна, просто обязан был знать о последних подвигах этого героя. «Нет», — ответил Федоров, — «с того самого лета ни разу о нем не слышал». «Поразительно», — пробормотал Брайант. «Я думал, все знают. Он погиб во время войны, в сороковом». «В сороковом?» — удивился Федоров. «Но мы же вступили в войну только в сорок первом». «Так он служил в ВВС Великобритании, летал на собственном самолете. Я думал, ты знаешь», — сказал Брайант. «Нет, не знал. Вот так-то. Я и сам много раз с ним летал. На уикенды, на разные там каникулы, во всей стране. На озеро Джордж, сноска. Озеро на северо-востоке штата Нью-Йорк. К его дядев, Ки-Уэст. Господи, ну и славные то были времена». А как только началась война, он отправился в Канаду и там записался в ВВС Великобритании. Ну, ты же знал, Кона, он просто не мог оставаться в стороне. И погиб прямо над Лондоном. Какое-то время они молчали, вспоминая Кона. То, что рассказал Брайант, теперь казалось Федорову предопределенным. Да, именно так должна была сложиться судьба Кона. С его-то характером, черты которого... Очевидно лишь усугубились с возрастом. Он наверняка считал войну еще одним спортивным событием, в котором мог отличиться без особых усилий. Еще одной песенкой «Прощай, Банни» очередными каникулами в новом, неизвестном городе. «Ну и умен же был парень», — воскликнул Брайант. «Помнишь песню, которую он сочинил? Ну, об этих, как их, Сакко и Ванцетти». И Брайант замурлыкал мелодию, вспоминая слова. «А уж какой весельчак был, просто на редкость! Да, разносторонний был парень, иначе и не скажешь разносторонний. Слушай, как она там начиналась, не помнишь?» «Нет», — ответил Федоров. Он уже жалел, что подошел к Брайанту. Ему не хотелось больше слышать о коне. «Я во время войны тоже был в Англии», — сказал он просто для того, чтобы сменить тему. «Правда?» — равнодушно откликнулся Брайант. «А ты?» — спросил Федоров. «Где был ты?» «В Вашингтоне», — мрачно ответил Брайант, тем тоном, каким сильные и неразговорчивые мужчины привыкли говорить о жертвах, принесенных ими на алтарь Отечества, и опасностях, которые подстерегали их на этом пути. Федоров едва сдержал улыбку. «Ах, Брайант, Брайант», — подумал он, — «ты неисправим, ты от рождения призван быть на третьих ролях». «Извини», — сказал он, — «мне выходить». И торопливо выскочил из вагона, притворяясь, будто боится, что двери захлопнутся прямо у него перед носом. И все это с одной лишь целью — избежать третьего рукопожатия. «Да что там говорить, когда уже два аута...» и я стою в круге Питчера. Из прохладных сумерек, опустившихся на голубые горы, вдруг прорезался этот умный, один из самых убедительных голов. И мяч уже выброшен к центру поля. Я даже не оглядываюсь, даже знать не желаю, что там происходит. Просто бросаю свою перчатку и спокойненько так иду к скамье. Потому что знаю, там Бенни, он на месте, а когда Бенни на месте то мяч будет взят. Я взял ее вишенку под вишневым деревом в Лейквуде, штат Нью-Джерси. В ходе выполнения этого и других заданий мы потеряли в общей сложности 27 наших самолетов. Дверь бара отворилась. Вошел Майкл, размахивая связанными за шнурки шиповками и перчаткой-ловушкой. Теперь он был в теннисных туфлях. «Привет!» — сказал он, усаживаясь на табурет рядом с отцом. — Угостишь кокой? — Одну коку, Винни, — сказал Федор в бармену. — Ну, как закончилась игра? — Мы победили, — ответил Майкл. — Произошло что-нибудь выдающееся в последнем иннинге? Да так, небольшая неразбериха. Пришлось маленько понервничать. Майкл жадно отпил из бокала, который поставил перед ним Винни. У них было два человека на базе, и тут вмешался Серацци. Майкл снова отпил глоток. «И что же он сделал?» — спросил Федоров. «Врезал изо всей силы! Господи, ну ты же знаешь, как Серацци может врезать по мячу!» — ответил Майкл. «Правда, на сей раз он отбил его прямо Бадди Горовицу на первую базу, и Бадди пришлось сделать всего два каких-то шага, и готова игра сделана!» «Скажи, папа, а ты не против, если я с тобой не поеду, а?» «Энди Робертс пригласил всех к себе. Они собираются сыграть в волейбол. Дорогу домой ты ведь знаешь, верно, папуля?» «Дорогу домой я знаю, это правда», — ответил Федоров. «И не советую слишком умничать». Майкл усмехнулся и вскочил с табурета. «Спасибо за коку!» Он направился было к выходу, резко остановился. «Ты не против, если я закину это бархлишко к тебе в багажник, а, пап?» И Майкл взмахнул связанными шнурками шиповками. Прикрепленная к ним на петле, там же болталась перчатка. «Дай сюда», — сказал Федоров. Майкл подошел и положил шиповки и перчатку на табурет. «Добрый старый папуля», — протянул он. «Ладно, я побежал. Увидимся вечером за обедом». — Ну а чем ты отличился в этом последнем мининге? спросил Федоров. — Команда сына победила, этого было достаточно, чтобы не вдаваться в подробности, но ему хотелось лишние полминуты полюбоваться молодым и таким прекрасным лицом сына. Перехватил одну подачу, небрежно отмахнулся Майкл и снова двинулся к выходу, ну и отбросил меч на вторую базу, ничего особенного. Внезапно на лице его возникла хитроватая, И насмешливое выражение. «Ничего такого зрелищного, в отличие от тебя», — добавил он. Голос звучал по-взрослому холодно. «Что ты хочешь этим сказать?» — недоуменно спросил Федоров. Он не понимал. «Да о том, как ты поймал тот мяч», — ответил Майкл. Голой рукой, а потом раскланялся и в ответ на восторги аплодисменты. В голосе его слышалось явное неодобрение. «Ну и что в этом плохого?» — спросил Федоров. «Сам знаешь», — ответил Майкл, — «не мне тебе говорить». Теперь это были двое взрослых мужчин, примеривающихся друг к другу, прикидывающих, как бы половчей нанести удар. «Не знаю», — сказал Федоров. «Еще как знаешь». Стоя у стола, Майкл возвышался над отцом. «Ты просто выпендрился, вот что, и все ребята это поняли». «Может, и выпендривался», — согласился Федоров. «Но что тут плохого?» «Это так бросалось в глаза», — ответил Майкл. «И было совершенно ни к чему. Ни одному парню не понравится, когда его отец выпендривается». Федоров кивнул. «Понимаю», — протянул он. «Что ж, увидимся позже». Сын в последний раз окинул его холодным взглядом, словно оценивал ущерб от нанесенного удара. Затем круто повернулся и вышел. Федоров тоже развернулся на табурете и уставился на бутылки, выстроившиеся за стойкой бара. Детство сына кончилось. Неизменному бездушному одобрению каждого поступка отца пришел конец. Пришел, возможно, уже давно, а он этого прежде не замечал. Теперь в семье присутствовал критик и соперник, нащупывающий его слабые стороны, примеривающийся, как бы ударить побольнее, пробующий силы, чтобы подчинить, покорить, победить, оценивающий, насколько крепка любовь отца к нему. «Впрочем, ничего удивительного в том нет», — подумал Федоров, «и я проделывал то же самое со своим отцом». Он вспомнил, как ненавидел семейные праздники, когда Израиль, пропустив каких-то два стаканчика, становился чрезмерно весел, Неуклюже кружился в вальсе с какими-то девчонками и толстыми кузинами. Венцом всего этого представления была русская пляска под названием «Казачок». Это был довольно трудный и эффектный номер, во время которого танцор, скрестив руки на груди и присев на корточки, выбрасывал ноги в разные стороны, в бешено-быстром ритме. Остолпившиеся вокруг зрители глазели, орали и дружно хлопали в ладоши. Лицо у отца становилось красным, и плесал он, как казалось, Бенджамину страшно долго, улыбаясь и потея, целиком отдавшись на несколько минут здесь, в Америке, всему тому молодому и русскому, что жило в его душе. Тому, что так и не поддалось унылым ограничениям, принятым, но не до конца понятым в тяжелом на ногу англосаксонском обществе. Однажды, когда отец плясал, а вокруг стояли, кричали и хлопали человек тридцать гостей, Бенджамин демонстративно вышел из комнаты. От внимания Софии Федоровой не укрылось неодобрительное выражение, промелькнувшее на лице сына, и она вышла следом за ним. Бенджамину было всего одиннадцать. — Что с тобой? — спросила мать. — Отец! — мрачно ответил Бенджамин. «Чего это он ведет себя так по-еврейски, как полный дурак, а все эти люди над ним смеются?» Миссис Федорова больно ухватила его за запястье. «Слушай и запоминай», — сказала она, — «твой отец вовсе не ведет себя как дурак, и никто над ним не смеется. Эти люди смеются от радости и удовольствия, потому что видят, как весел твой отец, как прекрасно танцует» и этот танец напоминает всем им о том хорошем, что было когда-то, и чтоб не смел говорить так, и чтоб не смел, когда вырастешь, становиться англичанином. Вспоминая об этом в полутемном баре, Федоров улыбнулся. «Интересно», — подумал он, — «поступит ли точно так, как его мать Пегги с Майклом? И если да, то будет ли от этого толк, англичанин?» Неужели всем им обязательно становиться настоящими англичанами? Он допил пива, расплатился и пошел к машине, бросил шиповки с перчаткой на заднее сиденье и поехал к дому, вдыхая слабый и такой знакомый летний запах кожи и пота. Пыги все еще не было. Крытый серой дранкой домик весь так и содрогался от тяжелых ударов валов о берег. В гостиной были свалены кипы журналов. Январский номер «Эсквайра» за 1959 год, семь номеров «Нью-Йоркера» за 1958 и 1960 годы, а также один летний номер за 1962 год. Три журнала National Geographic с оторванными обложками, выходящий раз в три месяца журнал Foreign ФС», где, как смутно помнил Федоров, Была напечатана статья о симпозиуме, посвященном Карибскому кризису. Номер «Энкаунтер» за 1961 год. Федоров взял его. Хемингуэй только что покончил с собой, а какой-то критик в многостраничной статье высмеивал и пародировал его. Три номера плейбоя. Федоров по очереди перелистал каждый, разворачивая сложенные пополам страницы в середине. На них красовались глянцевые цветные снимки пухленьких голых девочек в полный рост. Интересно, как они заставляют девушек позировать в таких позах? На что угодно пойдут, лишь бы увидеть свое имя, вернее задницу, на страницах журнала. И это в двадцатом веке. Он еще раз взглянул на девушек. Одна блондинка, две брюнетки, Мулижи, фрукты из воска. Он собрал все журналы, изданные до 1964 года, и отнес их в гараж. Черт, слишком уж много развелось этих журналов в доме. Затем вернулся и заглянул в холодильник, посмотреть, что у них сегодня на обед. В холодильнике стоял кувшин с охлажденным чаем. Нашлись также множество яиц, апельсины, масла, йогурт, но ни мяса, ни птицы, ни рыбы не было. Если бы Пегги оказалась сейчас здесь, он бы сказал ей, что сегодня ему вовсе не хочется выходить и обедать вне дома. И еще он попросил бы ее позвонить и заказать жареную индейку, прежде чем закроются все магазины. Он прошел в спальню, подумывая о том, что неплохо было бы прилечь и вздремнуть часок. «Поспать часок днем», — постоянно твердил ему врач, «тем самым вы продлите себе жизнь, Бен». «Но разве продлять жизнь так уж необходимо? Что в том хорошего? И до скольких лет можно ее продлить? До пятидесяти одного года? Пятидесяти двух? Как бы то ни было, но вздревнуть все равно не получится. Вся двуспальная постель была завалена щитами. Обычно пэйги разбирала и сортировала щита именно таким образом, раскладывая их на постели аккуратными стопочками. Проблема крылась только в том, что, порой выложив их, она вдруг убегала и переключалась на какие-то другие дела, и счета могли проваляться на постели весь день и вечер до тех пор, пока не приходило время ложиться спать. Тогда Пегги снова сгребала их в кучу, убирала в ящик комода, а утром все повторялось сначала. Пегги ненавидела заниматься счетами. И аккуратные их стопочки из универмагов «Блумингдейл» и «Сакс», а также из телефонных компаний раскладывались на постели раз десять в месяц, если не больше. Она всегда запаздывала с оплатой, и время от времени Федоров получал составленное в скорбных тонах письмо-уведомление из какой-нибудь компании, где говорилось, что им рано или поздно откажут в доверии. Петрову было плевать, сочтут его неплатежеспособным или нет, но вид счетов, разбросанных на постели, страшно раздражал. «Черт, ведь это я зарабатываю деньги, могла бы она, по крайней мере, проследить за тем, чтобы все было оплачено вовремя». На туалетном столике жены лежало письмо. Петров вовсе не намеревался заглядывать в него, но адрес на конверте был выведен мужским почерком — А начиналось оно со слов «Дорогой друг» и далее в том же духе на нескольких страницах. Он был в доме один и раздражен щитами и почти что уже взялся за чтение этого самого письма, но вовремя остановился. Никогда не читал ее писем и не собирался начинать делать это сейчас. И он вышел из спальни. «Дорогой друг!» «Ха! Это надо же!» «Да кто-то просто издевается над его женой. Какой-то трус!» Вспомнилось нравоучение, которое лорд Честерфилд читал своему глупому сыну. «Никогда не посылай женщине письма, о которой нельзя было бы охладить бутылку с пивом». «Или это был вовсе не лорд Честерфилд? Впрочем, неважно. Кто бы он там ни был, в любом случае трус». Кто знает, чем может заниматься женщина здесь, на курорте, когда в ее распоряжении уйма свободного времени. Или на горнолыжном курорте, куда каждую пятницу съезжаются из своих офисов толпа мужчин. Прибывают экспрессом, к примеру, из Цюриха в Давос. Как обозвали этот поезд? Экспресс Рогоносцев, да. Тоже мне швейцарский юмор. Сам Федоров никогда не бывал в Швейцарии. Просто один из клиентов рассказывал – Клиент болел туберкулезом и пробовал в горном санатории больше года. И никаких лыж. Только сон днем и ночью. Продляет жизнь. От туберкулеза он вылечился, но погиб два года спустя. Ехал пьяный с вечеринки в Вестпорте под дождем и попал в аварию. Федоров прошел в гостиную и уселся за пианино. Играть он не умел, Но иногда, оставшись в доме один, как сейчас, садился за инструмент, брал аккорды, пытался подобрать ноты. Аккорды все до единого получались минорные, мрачные, даже если он пребывал в отличном настроении. И сегодня они тоже были минорными. Он вслух чертыхнулся. «Где, черт возьми, она пропадает?» «А может, проводит время с так называемым дорогим другом?» «Не исключено». Обычно Пэгги оставляла ему записку, сообщала, куда ушла и когда вернется. На серос никакой записки не было. Только эти чертовые журналы. А может, просто собрала свои вещи и укатила с другим мужчиной? И позже ночью раздаться звонок откуда-нибудь из Бостона или Вашингтона. «Прости, Бен, но это должно было случиться. Мы очень счастливы вместе. Я собираюсь за него замуж». Уверена, ты правильно поймешь меня, и это никак не отразится на детях, ведь ты за те долгие годы, что мы прожили вместе, едва принимал меня в расчет. Когда они ссорились, Пегги всегда говорила, что он почти не принимает ее в расчет. Правда, не так уж часто они и ссорились. Во всяком случае, куда реже, чем другие супружеские пары. Дорогой друг. Нет, ерунда, она никогда не сделает ничего подобного. Все замужние женщины, давая понять, что не прочь завести с ним роман, первым делом сообщали, что мужья не принимают их в расчет. «Куда же, черт побери, ты запропастилась?» И хотя его страшно взбесили валявшиеся в гостиной журналы, горы неоплаченных счетов на постели и отсутствие в холодильнике продуктов, из которых можно было бы приготовить сносный обед, Он вовсе не хотел, чтобы она ушла к другому мужчине. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы сейчас Пегги оказалась здесь, с ним, чтобы они могли выпить, и она рассказала бы ему, чем всю неделю занимались дети, о планах на воскресенье, о том, что фильм, который она смотрела в среду, был очень даже ничего. Он хотел сидеть здесь, в гостиной, с бокалом в руке, Слушать ее болтовню с немного скучающим видом, подумывать о том, что, оставшись в городе уикенд, можно было бы провести куда веселее. Но все равно сидел бы он именно здесь, женатый, со старомодным бокалом в руке, не слишком внимательно прислушиваясь, немного скучая и зная, что ровно восемь семья соберется, и все они сядут обедать. Конечно, всегда существовала вероятность несчастного случая. Сколько людей погибает на дорогах каждый год? Пятьдесят, сто тысяч. А она будет машину просто как сумасшедшая. Как-то раз он спросил Пегги, зачем она так гоняет, подвергает себя такому риску. И Пегги ответила, что это для нее единственный способ самовыражения. Ему с трудом удалось выбить из нее обещание не прибегать к этому способу самовыражения, когда в машине дети. Он сильно ударил по клавишам. Еще один скорбный долгий аккорд с множеством бемолей. Си бемоль, ля бемоль. Печальные ноты. На той стороне улицы стояла разбитая машина. Дверцы помяты, стекла выбиты. Где же она, черт возьми?